Фреда была захвачена видом собирающегося воинства. Ее потрясла вся эта воинственная нелюдь, бесшумно выскальзывающая из ночного мрака. Она не вполне ясно различала их лица и оттого боялась их еще больше. Боялась и гордилась одновременно. Гордилась тем, что скафлог ее любимый. Был одним из вождей этой рати, и в его руках была сила, какой не бывало ни у одного смертного короля. И в то же время он командовал существами, лишенными души. Кроме того, она хорошо помнила медвежью силу троллей. А ну, как они сразят его! Скафлок подумал о том же. «Быть может, мне следует отвезти тебя к твоим друзьям, в милю людей?» Может ведь так случится, хотя я и не верю в это, что эльфы будут побеждены. По правде говоря, мы получили дурные предзнаменования. Так что, если что-то случится, тебе лучше быть подальше отсюда. Нет, нет!» Она взглянула на него расширившимися серыми глазами и спрятала лицо у него на груди. «Я не оставлю тебя! Это невозможно!» Он провел рукой по ее сияющим волосам. «Я потом вернусь за тобой». «Нет, там меня могут отговорить возвращаться или не пустят силой». «Я не знаю, кто это будет, может быть, священник, но я слышал о таких вещах». Она вспомнила красоту эльфийских женщин и то, как они смотрели на Скафулока. Он почувствовал, что Фреда точно окаменела. Она неожиданно твердо сказала, «В любом случае, я не покину тебя. Я остаюсь». Скафлок обнял ее. Пришла весть, что тролли вышли в море. В ночь, накануне того дня, когда эльфы решили выйти им навстречу, они устроили пир. Велика была пиршественная палата Имрика. Фреда, сидя рядом со скафлоком около трона Имрика, едва различала противоположную стену и потолочные балки, на которых были вырезаны виноградные лозы. Излюбленные эльфами голубоватые сумерки точно дым застилали палату. Но воздух был свеж и напоен ароматами цветов. В бесчисленных люстрах ровным серебристым светом горели свечи. Их свет отражали щиты, развешанные по стенам, и золотые панели, украшенные прихотливыми узорами. На белоснежных скатертях громоздились отделанные камнями подносы, чаши, кубки из драгоценных металлов. И хотя Фреда уже успела привыкнуть к изысканной кухне эльфийского утеса, У нее закружилась голова. Столько там было разных блюд из мяса, птицы и рыбы. Столько плодов, пряностей и сластей. Столько различных сортов пива, меда и вина подавали на том перу. Эльфы были одеты один наряд ни другого. На скафлоке бедная шелковая туника и штаны из льняного полотна. Камзол, затканный многоцветными узорами, сплетавшимися в запутанную вязь и подпоясанный злототканным кушаком, за который был заткнут усыпанный дорогими камнями кинжал в ножнах из электрона. В спречь спадала короткая, отроченная горностаем епанча, алая как кровь. Фреда была одета в тонкое платье из паутинного шелка, переливающегося всеми цветами радуги. Дриллиантовое ожерелье падало на ее маленькие твердые груди, а талию охватывал тяжелый золотой пояс. Ее обнаженные руки были унизаны золотыми браслетами, а ножки обуты в бархат. Головы Скафлока и его дамы, по обычаю эльфийских князей, венчали золотые короны, отделанные самоцветами. Знатные эльфы вокруг них были не менее великолепны. И наряды даже беднейших вождей, прибывших из глуши, блистали чистым золотом.